Однажды вечером в лесу, по случаю какого-то праздника, состоялось музыкальное представление. В первом отделении с сольным номером выступал комар. Он пищал на все лады и сопровождал свое пение потиранием лапок. В перерыве был торт. Потом концерт продолжали сороконожка и слон. И это было весьма звучно, чуть менее занудно, чем комариный опус. На березовом листе сидела бабочка и внимательно слушала. Она страдала расстройством сна и страстно надеялась, что услышит хоть что-нибудь, что нагонит на нее сон. Но стоило ей задремать, как слон выдувал фальшивую ноту, от которой у бабочки что-то вибрировало в спине, примерно там, где начинались крылья. И она вздрагивала и просыпалась. Когда концерт кончился, она пошла домой вместе с Белкой попросить у нее какую-нибудь снотворную книгу. На вечерок. Потупившись, сказала она. Велка дала ей какой-то пыльный том с серебряной обложкой и большими буквами, которые со временем скатились к низу страниц и годами лежали там вперемешку. перемешку. С книжкой под крылом бабочка полетела в свой домик на Иви у реки. Там ей навстречу попался жираф, который напросился переночевать. У тебя так уютно! Хорошо, сказала бабочка, и они забрались в постель. Бабочка раскрыла книгу и попробовала читать, но это раздражало лежавшего рядом с ней жирафа. «Когда у тебя глаза раскрыты, я спать не могу», — сказал жираф. «Со мной всегда так». Бабочка закрыла глаза, и жираф мгновенно провалился в сон и захрапел, от чего бабочка вздрогнула так, что ее глаза вновь распахнулись, и тогда в свою очередь проснулся жираф и попросил бабочку закрыть глаза. так тянулись ночные часы. Наступило утро, и они встали, подтягиваясь и зевая. — Ну и ночка! — сказал жираф. — Одного раза с меня, пожалуй, хватит. Ветка ивы, на которой стоял домик бабочки, была хрупкой и треснула, как когда жираф подпрыгнул, чтобы расправить ноги. Жираф и бабочка скатились на землю, и более того, глубоко под землю. Там было темно, тихо и тепло. Так что в конце концов они оба одновременно провалились в сон и спалось им прекрасно, хотя жираф их храпел во всю мочь. Белка в это время еще спала дома. Ей снилось, что уховертка приняла дупло дерева за ухо, забралась в него и принялась сверлить. Она слышала, как дерево голосило и звало на помощь. Белка откашлялась и издалека во сне крикнула, чтобы уховертка немедленно прекратила. Немного погодя, ей приснилось, что они с муравьем открыли мир и звезды, и что вдвоем они выдумали луну, круглую, желтую, светящуюся штуку над лесом. Цвет был находкой муравья, так же, как и форма и расположение на небе. Но странное сияние, ясное и в то же время неяркое, светлое и одновременно темное, белка выдумала совершенно самостоятельно.